«Чем же у них кончилось?» — спросил во все время Самоквасовского рассказа, насмешливо улыбавшийся Веденеев. «На силу ноги унесла мать Таифа», — ответил Петр Степанович. «Так с кулаками и лезет на нее. Маленько бы еще и скровенил бы, кажется». «После того нагнал я Таифу». После недолгого молчания продолжал Самоквасов, обращаясь к Марку Даниловичу. Про знакомых расспрашивал. «Матушка Манефа домов в ихнем городке накупила».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 С самых молодых лет жила себе на едином месте, в спокойствии, в довольстве И вдруг, неждан, негаданно, ровно громом над ней беда разразилась. Ступай долой с насиженного места. Ломай дома, ружь, часовню, все хозяйство решай, все заведенье, что долгими годами и многими трудами накоплено. С кем века желать те по сторонам расходись, живи с ними врозь, И наперед знаешь, что в здешнем свете ни с кем из них не увидишься. Горько! Куда как горько старице Не в том ее горе, Марко Данилович сказал на то Петр Степанович. К выгонке из китов мать Манефа давно приготовилась. Задолго она знала, что этой беды им не избыть. И дома для того в городе приторговала. Ежели не забыли, она тогда в Петров от день, как мы у нее гостили. На ихнем соборе других игуменей и старица соглашала, чтобы заранее к выгонке готовились. Нет, это категория и догорежданная, ведомая, на предки знаемая. А вот как нежданная-то беда приключилась, а так ей стало не в пример горчее. Что ж такое случилось? Спросил Марко Данилович. Племянница-то ее, помните, Потапа Максимовича дочку. Жирная такая.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 Не в черниц же она ее к себе прочела. Прочеть в черниц точно не прочела, сказал Петр Степанович. Я ведь каждый год в комарове бываю. Случалось там недели по три-по четыре жевать. Оттого ихнюю жизнь жизни знаю всю до тонкости. Да ежели б матушке Манефии захотелось иночество надеть на племянницу, не посмело бы. Потапот, Максимыч, не пожалел бы сестры по плоти. Весь бы комаров вверх дном повернул.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 Состыда да с горя слегла, даже заверяет Таифа.